Каждая женщина мечтает встретить своего единственного мужчину. И давно считалось, что мужчина это глава семьи, её опора, защитник и добытчик. Однако наши предки придавали большое значение и внешнему виду доброму лоцу, и его хорошим манерам. Рассказывает искусствовед Светлана Петровна Есенко. Они подобны пальмам, румяны, красны, писал в X веке о древних русах арабский путешественник Ибн Фадлан. Испокон веков идеалу внешнего облика добра молодца на Руси соответствовали черты, свидетельствовавшие о его большой физической силе и здоровье. Высокий рост, могучие плечи, румяные щеки, густые волосы. В замечательной русской пословице говорится «без осанки конь – корова». Настоящий молодец должен был непременно обладать гордой поступью. Народная пословица на этот счёт гласит: знать сокола по полёту, а доброго молодца по походке. Достоинство, уважение к себе и окружающим проявлялось в том, что мужчины должны были разговаривать степенно, засунув левую руку за кушак. Бойкая речь с активной жестикуляцией считалась бабьей. Крестьянские девушки мечтали и пели в песнях о том, чтобы их суженый пьян не напивался, табаком не обжирался, не играл бы в полетайки те карточки, матюгом не забавлялся, а сумел по терему пройти, да с людьми слово молвите, поговорить, да поздороваться, и, как говорится, мог шутку с шутить, людей посмешить особенно ценились девушками в женихах их ухорство и бойцовские качества как в сфере любви и брака так и при общении со сверстниками примечательно что в праздники парни демонстрировали мужскую удаль бойцовские качества в различных играх соревнованиях а нередко и в кулачных боях для парня большое значение имел хороший наряд по богатству которого Судили о зажиточности, а значит и трудолюбии его семьи. Интересно, что в произведениях фольклора молодец имеет и умеет носить с шиком дорогую модную одежду. Рубашка у него тонкополотнена, беловолокнена. На ногах зелен сафьян сапожки, кривые каблуки и с зачесами чулочки, да все гарусные. На парня 16-17 лет родители заводили сапожки, Обычно несколько комплектов одежды, и сами парни зачастую ходили на заработки для того, чтобы получше одеться. В произведениях народного словесно-поэтического творчества идеализированное преображение героев достигается приписыванием материалу, отделке и украшениям и дополнениям костюма, впрочем, как и всем принадлежащим им вещам фантастически преувеличенной степени качества и богатства. По справедливому замечанию фольклориста Колпаковой, это должно было украсить до предела, ошеломить невиданной роскошью и богатством образа. Весьма наглядное подтверждение этому находим, например, в обрядовых песнях: "Собирался Иван к заутрене, надевал кафтан на 100 рублей, подпоясывался кушаком в 1000, надевал шляпу цены не" Непременной частью мужской одежды был пояс. Пояса на Руси в крестьянском костюме были ткаными, вытными, плетёными, вязаными или ременными. По поверью, пояс увеличивал силу мужчин, а красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жён. Пояс стягивал и защищал мышцы живота при тяжёлой физической работе, делал одежду подтянутой. Не редко служил для хранения необходимых вещей топорак, нотавище, дорожный нож. К поясу крестьяне подвешивали кожаную сумку, которая называлась колита или мошна. Также подвешивали гребешок, кисет. Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, по бёдрам. В конце 19 века из города в мужской крестьянский костюм пришла мода на часы, цепочки, брелки, а также трости и калоши, которые в деревне теряли свое прямое назначение и становились модными городскими деталями. Они имели престижное значение, и в частушках, например, это отразилось так. У меня калоши есть, берегу их к лету, а по совести сказать, у меня их нет нету